Глава 17, часть 7. Когда доложили о случившемся, Бальтазар занимался бумажной работой. Донесение прошло по вестнику. Вестником называли небольшое зеркальце, позволяющее общаться с другими людьми. Моментальная магическая связь. Стоило данное зеркальце не мало, и пользоваться им мог даже человек, не обладающий хоть толикой магического дара. Поэтому чаще всего вестники были у дворян в крупных церквях и филиалах первого легиона. Также очень много зеркал было в гномьих банках, которые держали всю денежную систему ногдо. Касательно гномов была вообще отдельная тема. Верховный жрец давно желал освободить экономику страны от их коротких, но цепких ручонок, но каждый раз приходил к мысли, что это невозможно. Банки были соединены между собой огромными подземными тоннелями, немыслимых масштабов. Это настоящий лабиринт из гномих дорожек, и никому, кроме самих гномов, неведомо, насколько они простираются. Почти 90% золотого запаса страны хранится в их банках и перемещается по этим самым туннелям. Если слишком надавить на гномов, то те способны спрятать все деньги государства туда, где уже никто их не найдёт. И по этой же причине гномские банки были очень богаты и могли себе позволить по 4-5 вестника на филиал. Беспокоившим оказался один из старших жрецов города Авины. Узнав, кто звонит, Балтезар поморщился. Боясь, что Атори что-нибудь учудил, такое уже бывало, правда, достаточно давно, и церковь это благополучно замяла. Это было в пору молодости жреца. В тот раз какой-то проайдоха додумался плюнуть в лицо Атори и высказать пару не очень приятных замечаний. От него ничего не осталось, как и ещё от пару людей, стоявших рядом с ним. А тори тогда вообще хотел стереть деревושку с лица земли. С тех самых пор вокруг которой всегда выставляли заслон из рыцарей первого легиона. Даже странно, что раньше этого не сделали. Богу-то толпа ничего сделать не может, а вот бог толпы. Но всё оказалось куда хуже, чем можно было даже вообразить. Жрец Авины говорил мне внятно и явно был напуган. Ушло несколько минут только на то, чтобы заставить того говорить чельно раздельно. Слушал Бальтазар молча, внешне пытаясь не выказывать ни грамма волнения. Но на самом деле в душе он просто холодел от понимания случившегося. За более чем полвека впервые Бальтазар столкнулся с чем-то подобным. А Тори использовал мощную энергетическую атаку, уничтожив почти весь центр города. В остальных частях города были замечены и проклятые, притом не жалкие мертвяки, а твари куда более высокого порядка. А часть картины у верховного жреца сложилась, но она вызывала скорее недоумение, чем понимание того, что случилось. В Авине каким-то образом появились проклятые, а Торивs обесился и разнёс полгорода. Балтазар не понимал одного: зачем использовать столько силы при желании бог вполне мог уничтожить всех тварей и без массового убийства. Дослушав рассказ, жрец оборвал связь. Посидев в раздумье минут 20, он решил, что надо отправляться в Шурхард и разгребать появившиеся проблемы уже с самим моторием. Необходимо было точно выяснить, что произошло. Путь до Шурхарда из столицы для Бальтазара занимал всего лишь пару секунд. По определённым причинам верховный жрец должен всегда находиться в столице. Но и с Богом надо контактировать регулярно, напоминать ему о важных делах. Если путешествовать на лошадях или не дай бог собирать полный отряд, то большую часть времени придётся проводить в дороге. Вариант с вестником отпал сразу. Богу часто было всё равно на чудную магическую поделку. Ожидать, что турист пробно будет выходить на связь, так же реально, как дождь из золотых монет. Для быстрого путешествия использовался портал, ведущий прямо в Шурхард. Порталом выступало другое зеркало. намного более дорогое и сложное, чем вестник. Во всём нагрод таких не считывалось меньше десятка. Одно находилось у Бальтазара, одно в академии, а третье в Шурхроде. Остальные были разбросаны по миру. Секрет их создания утерян во время забытой войны, а Атори не очень спешил делиться с простыми смертными этими знаниями. Бальтазар это устраивало. Пусть лучше ими владеют немногие, чем используют массово. А то так можно получить лазутчика, появляющегося из ниоткуда. На той стороне портала жрица уже встречала испуганная прислуга. По их словам, великий появился недавно и был напуган. И именно это слово они использовали. Что был нервным, бормотал что-то нечленораздельное, после чего заперся в тронном зале. Балтазар кивнул, дав понять, что всё понял, и отправился к тронному залу. находившемуся на самой вершине, отметив про себя, что всем слугам этого деления нужно будет очистить память. Никто не должен знать, что Торий мог чего-то испугаться. Дверь в тронный зал и вправду оказалась закрыта. На крики верховного жреца бог не реагировал. Вздохнув, Балтазар облазил карманы своего одеяния в поисках ключей. У него единственного из всех людей был доступ к тронному залу и трону богов. Все знают, что трон богов древний артефакт, который питает верховного бога силой, и что после забытой войны он сделался недоступным ни для кого, кроме Атори. Но это была откровенная чушь. Великий туда бывало по нескольку лет не захаживал, и, разумеется, там образовался огромный слой пыли. Заведлись мыши и пауки. Ничего хорошего. Сюда регулярно заходили слуги-уборщики. но, разумеется, под присмотром самого Бальтазара, и никак иначе. Насчет же волшебной силы Трона беспокоиться не стоило. Этот артефакт не был предназначен для людей. Жрец даже как-то не отказал себе в соблазне посидеть на нем, но ничего не добился. Он чувствовал огромную мощь, таящуюся там, но она была не подвластна человеку. Тот, кто силой попробует вобрать ее в себя, умрет от перенасыщения. Его буквально сожжёт изнутри и душует тело. Привычно он вставил ключ в замок, попутно прочитав короткую магическую формулу-пароль, деактивирующую магическую часть замка. Массивная дверь весом несколько тонн, обитая золотом, пришла в движение, противно заскрипев. "Атори, это я, Балтазан", спокойным и ровным голосом произнёс жрец, медленно вводя в тускло освещённый зал Внутри зал был украшен фресками из древней истории, ныне забытой. В центре круглого зала стоял золотой трон. Это было монолитное сидальще, напоминавшее валун, в котором было вырублено место для сидения, а затем стачённое по окружности для придания более приличного вида. Трон на самом деле не производил большого впечатления, и порой казалось, что его делал какой-то неумелый мастеровой. по ошибке, допущенной к дорогим материалам. «Убирайся! Я хочу остаться один!» Гневный рык бога сотряс помещение, но жрец не дрогнул. Сам бог сидел на троне, обхватив коленки руками и смотрел куда-то в пол. Выглядел он откровенно жалко, словно испуганный ребенок, натворивший что-то плохое и страшно боясь ремня. Не было ни намека на гордость и заносчивость, которая была так характерна богу. Что произошло? Спокойно спросил Балтазар, полностью игнорируя гневный выпад в свою сторону. Не в первый. Ты не слышишь, что я тебе приказал? Он сорвался на крик, такого за все годы службы не случалось. Я не смогу тебе помочь, если ты будешь так себя вести. Ты великий, верховный бог. Плевать, что подумаю я, но слуги, я разумеется, сотру им память, но вдруг кого-то упущу? Только подумать, напуганный бог. Единственный бог. Я не имею ни малейшего понятия, как исправить то, что ты натворил. Боюсь представить, сколько верующих мы потеряли из-за твоей выходки. Не смей меня учить. Я я прекрасно знаю, кто ты. А ты знаешь, кто я и зачем я вообще тебе нужен. Так что не строй передо мной испуганного мальчика и не срывай злость. Я тут для того, чтобы помочь. После можешь выплеснуть чувства на слугах. Они же тут отчасти для этого. Так что скажи мне, что случилось в Авине? Нейгард, он жив!» Не очень членораздельно пробормотал Аторий и, казалось, еще сильнее сжал руками колени. Нейгард? Бальтазару показалось знакомо это имя, но он никак не мог взять в толк откуда. Знал, что это важное имя, но кому оно принадлежало, а потом осенило. Так звали брата Атори. Сам Бог не очень любил говорить о забытой войне, да и большинство хроник, коеми видала церковь, слабо отражало то, что случилось между богами. Но кое-что Балтазар всё-таки знал, в частности то, что Найгард был верховным богом, и Атори убил его. Понятно. Коротко сказал Бальтазар, усевшись на ступеньку неподалеку, так как стульев, кроме трона, тут не предусмотрено. Тогда другой вопрос, ты можешь его победить? А Тори ответил не сразу, судя по всему, обдумывая ответ. Бальтазару даже начало казаться, что Бог так и не ответит. Я не знаю, но ведь ты сейчас единственный истинный Бог. Других падших башков можно и в расчет не брать. Ехи сила не стоит и тысячной доли твоей. Так почему ты не можешь одолеть бога без последователей? Он заключил контракт с бездной. После этих слов тишина длилась долго. Почти полчаса Балтазар судорожно обдумывал, что нужно делать. Бог, заключивший контракт с бездной, это может стать очень серьёзной проблемой. Похоже, тысячелетие относительного спокойствия для Нагдо закончилось. раз проклятых возглавляет кто-то настолько могущественный уничтожение вины теперь казалось жрецу сущий рендой более того повторись такая ситуация бальтазар бы призвал бога повторить сей деяны соберись старик скочил на ноги на удивление быстро от чего тут же заныла престарелая рана в ноге но сейчас было не до личных проблем бальтазару просто стало тошно смотреть на то, который развёл тут мнюни Разве так должен вести себя Бог? Так поступает только трус. "Да как ты?" зарычал Атори, явно не ожидавший такого напора со стороны смертного. "Смею? Ещё как смею! Я твой верный последователь. Вот уже 60 сёдков лет. И что я вижу сейчас? Ну и что, что он жив? Ты сильнее, чем когда-либо. И плевать, что он заручился поддержкой бездны. Бездна не даёт силы. Безно искажает реальность и не более. Сейчас мы должны готовиться к войне, а не ныть как баба. Да я тебя. Ты можешь, но что это тебе даст? Ничего. Если ты хочешь победить, надо проявить силу. Разумеется, развлекаться со служанками и пить вино бочками очень весело, но сейчас нам нужен бог-воин. Ты играешь с огнём, Балтазар. предостерегающий сказал бог жрец почувствовал как воздух стал тягуч как кисель от наполняющий его силу а что не так я сказал это все правда все ты размяг смертный и собирался уступать ты не готов к войне и очень зря так как она начинается хотим мы этого или нет твари высшего порядка бездны не видели в ног до уже тысячу лет и это значит только одно их станет больше. Если мы все хотим победить, нам нужен сильный лидер, сильный покровитель. Без тебя у нас не будет и шанса на победу. Лицо Атури уже не выражало злость, но глубоко и задумчивость. А Бальтазар облегчённо вздохнул. Похоже, Бог всё-таки его услышал. Если бы Атури так и не смог взять себя в руки, тогда это стало бы серьёзной проблемой. Что мне делать, Бальтазар? Вот этого жрец не ожидал. Впервые о Тории так открыто спрашивал совета. Раньше это были намеки, а порой жрец буквально навязывал какие-то вещи, и бог как бы с неохоты их выполнял. Надо копить силы, усилить первый легион, как только возможно. Также мобилизировать войска страны, я сам переговорю с королем. А тебе? Тебе надо набирать мощи всеми доступными способами. Посещай так много верующих, как можешь, выполняй их просьбы. Пусть народ видит, что Бог о них не забыл и заботится об их благополучии. Развлечения подождут, у тебя впереди вечность, но только в том случае, если мы победим. Атори не стал спорить, просто коротко кивнул и вновь уселся на трон. Но уже так, как должен восседать правитель, а не испуганный ребенок. Довольно кивнув, жрец отправился по своим делам. Балтазар неожиданно вторил кликнул жреца. Спасибо, ты лучший верховный жрец. Что было у меня за эту тысячу лет? Приятно слышать. Кивок и старик оставил Бога в одиночестве, а Бог Бог тем временем думал, что как только кризис закончится, а старика не помешало бы избавиться. Сейчас он нужен, но потом А Торри не прощал любого, кто попирал его гордыню и смел ему дерзить. Никого не прощал, и брат тому лучшее доказательство.